В минуты таких дум Шлойма неестественно оживлялся, шел к сыну, хотел говорить ему много и горячо, посоветовать что-нибудь, но он так давно ни с кем не говорил, никому ничего не советовал, и слова застывали в беззубом рте, поднятая рука бессильно опускалась. Шлойма, весь съежившись, как бы застыдившись своего порыва, Угрюмо шел обратно к себе и прислушивался, о чем говорит сын с невесткой. Он плохо слышал, но что-то чувствовал, со страхом, с ужасом чувствовал. В такие минуты сын ощущал устремленный на него тяжелый и безумный взгляд выжившего из ума старика. И пара маленьких глаз с проклятым вопросом беспрестанно о чем-то догадывалась, что-то выпытывало, Один раз слово было произнесено слишком громко. Невестка забыла, что Шлойма еще не умер. И вслед за этим словом послышался тихий, точно придушенный вой. Это был старый Шлойме. Колеблющимися шагами, грязный и склокоченный, он медленно приполз к сыну, схватил его за руки, погладил их, поцеловал, не отводя от сына воспаленного взора, Несколько раз покачал головой, и впервые за много-много лет слезы выкатились из его глаз. Больше он ничего не сказал. С трудом поднялся с колен, костлявой рукой вытер слезы, для чего-то стряхнул пыль с сюртука и побрел обратно к себе, туда, где в углу стояла теплая печка. Шлойма хотел обогреться, ему сделалось холодно. С той поры Шлойма ни о чем другом не думал. Он знал одно – сын его хотел уйти от своего народа к новому Богу. Старая забытая вера всколыхнулась в нем. Шлойма никогда не был религиозен, редко молился и раньше слыл даже безбожником. Но уйти, совсем навсегда уйти от своего Бога, Бога униженного и страдающего народа, этого он не понимал. Тяжело ворочались мысли в его голове. Туго соображал он, но эти слова неизменно твёрдо грозно стояли перед ним. Нельзя этого, нельзя. И когда понял Шлоймы, что несчастье неотвратимо, что сын не выдержит, то он сказал себе: "Шлоймы, старый Шлоймы, что тебе теперь делать?" Беспомощно оглянулся старик вокруг себя, по-детски жалобно сморщил рот и хотел заплакать горькими старческими слезами. Их не было, облегчающих слез. И тогда, в ту минуту, когда сердце его заныло, когда ум понял безмерность несчастья, тогда Шлойма в последний раз любовно осмотрел свой теплый угол и решил, что его не прогонят отсюда, Никогда не прогонят. Старику Шлойме не дают съесть кусок засохшего пряника, который лежит у него под подушкой. Ну так что ж, Шлойма расскажет Богу, как его обидели. Бог ведь есть, Бог примет его. В этом Шлойма был уверен. Ночью, дрожа от холода, поднялся он с кровати. Тихо, чтобы никого не разбудить, зажег маленькую керосиновую лампу. Медленно по-стариковски охая и ежесь начал напяливать на себя свое грязное платье. Потом взял табуретку, веревку, приготовленную накануне, и, колеблясь от слабости, хватаясь за стены, вышел на улицу. Сразу сделалось так холодно, все тело дрожало. Шлойма быстро укрепил веревку на крюке, стал возле двери, поставил табуретку, забрался на неё, обмотал веревку вокруг худой трясущейся шеи, последним усилием оттолкнул табуретку, успел еще осмотреть потускневшими глазами городок, в котором он прожил 60 лет безвыездно, и повис. Был сильный ветер, и вскоре щуплое тело старого шлойме закачалось перед дверью дома, в котором он оставил теплую печку и засаленную отцовскую тору.